почему в глухих местах Корнелиус выезжал вперед, воинственно озираясь по сторонам, мушкет поперек седла, кобуры расстегнуты, за ним четверо кнехтов тоже с мушкетами, потом повозки по сторонам дороги еще двенадцать вооруженных слуг, а уже сзади купцы при саблях на головой и пистолях. Раза два или три на обочине подрагивали кусты, и не впопад попад средь бела дня начинала ухать сова. Но напасть на таких серьезных людей никто из гулящих так и не осмелился».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 Про телегу Корнелевус, конечно, выдумал, но приключение в деревне Неворотынской в самом деле вышло не дурным, даже и без небылиц. Теперь фон Дорн вспоминал эту историю с удовольствием, гордясь, что при такой ужасной оказии не растерялся, а сумел вернуть имущество и примерно наказать воров. Голышом через деревню он шел, это правда. А как иначе было добра... добраться до проклятой корчмы? Но молодых он никаких не видел, да и вообще по пути ему никто не встретил перед тем, как подняться на крыльцо кабака. По туземному «кружало» Корнелиус взял из поленницы суковатое полено Пропойцы, по-русски пьяцухи, оглянулись на голову человека с интересом, но без большого удивления, надо думать, видали тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фондор надарил. Одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос». Потом еще немного попинал их лежащих ногами для острастки прочим, а еще для справедливости. Не иначе, как эти самые подлые мужики его, одурманенного да ограбленного, отсюда и выволакивали. Кабатчик, по-русски «целовальник», ждал за прилавком с допотопной пистолью в руке. От выстрела капитан увернулся легко, присел. После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в черную размазню, это, как объяснили купцы, и была знаменитая осетровая икра, и в кислую капусту, и просто так, и деревяшку. Удары были хрусткие, сочные, Корнелиус отсчитывал их вслух по-немецки. Пьяцухи наблюдали с уважением, помочь целовальнику никто не захотел. Сивобородый сначала терпел, на цвей он цванцих настал подвывать, на дрейсинг заплевался кровью прямо в капусту, на дрей инверцик перешел на хрип и попросил площады, по пощады. Те же самые слуги, которых Корнелиус бил поленом и топтал ногами, вынесли, утирая красную юшку все похищенное, а после привели лошадей. Уже во дворе, сидя в седле, капитан заколебался, не подпалить ли к черту это воровское логово, да пьянчужих невинных пожалел половину, до да двери не доберется, угорит. К вечеру того же дня, когда до Пскова оставалось меньше мили, фон Дорну повезло. Встретил европейских коммерсантов к совместной выгоде и обоюдному удовольствию. Вот и застава вздохнул Майер, вынимая кожаный кошель, где хранились деньги на общие расходы. Сейчас будем с таможней торговаться. Это называется «собачиться» или «лаяться». Такой туземной обычай, без него тут никакого дела не решишь. Они будут кричать, требовать по три рубля с повозки. Я тоже буду кричать, что больше трех алтынов не дам, а сойдемся на рубле с полтиную, но не сразу, через час-полтора. Пройдитесь пока по слободе, господин фондорн разомните ноги, только трубку не курите, запрещено». Слобода называлась Ямской, потому что здесь жили государственные почтальоны и возщики, ямщики. Смотреть тут особенно было не на что. Корнелиус обвел взглядом глухие заборы, из-за которых торчали крытые дерном скучные крыши, и пошел к заставе глядеть на Москву. Майор, Майер и еще один купец Нильсон, хорошо знавший по-русски, громко кричали на бородатых людей в красных кафтанах. Те тоже сердились, а один даже тряс саблей, впрочем, не вынимая ее изножен Граница русской столицы была такая — сухой ров, по которому гуляла тощая бурая свинья с поросятами, потом земляной вал с покосившимся частоколом. Над острыми, уставленными в небо концами бревен, виднелись купола, по большей части деревянные, но были и железные, и один даже золотой. Его фондорн рассмотрел с особенным вниманием, ну, как и вправду из золота — Хотелось поскорее проехать в ворота и увидеть все чудеса главного московитского города собственными глазами. Наконец тронулись. Майер был доволен. Таможня торопилась хлебать кисель, так что удалось торговаться по рублю и 5 копеек. «Доедете с нами до гостиного двора, а там и до иноземского приказа рукой подать», — объяснил он. Так называлось министерство, ведавшее иностранцами. «Иноземский приказ». Сначала Москва разочаровала Фондорна, потому что была похожа на все прочие русские городки и села, поля, огороды, пустыри, одинокие усадьбы. Потом дома стали понемножку сдвигаться, тыны сомкнулись, а крыши полезли вверх, в два-три этажа. Если не считать нескольких церквей из мягкого известнякового камня, все строительство было деревянное. Корнелиус никогда не видел, чтобы такой большой город был весь из бревен и досок. Должно быть, Москва — самый большой деревянный город во всем мире. Даже мостовая и та была бревенчатая. Лошади с непривычки ступали осторожно, оскользаясь копытами. Когда же капитан захотел слезть, чтобы вести испанцев по воду, Майер не позволил, сказал, что в Москве пешком по улице ходят только простолюдины, а человеку благородному зазорно. Даже если тебе нужно в соседний дом, садись на лошадь или в вазок. Московиты в таких вещах щепетильны. «Сейчас будет мясной ряд», — предупредил купец и прикрыл нос платком надушенным лавандой.